Сцена 8 Место действия «Центр Пиккса Время действия – день накануне похорон Фитчи. Квиллер каждые полчаса настраивался на волну, передающую новости по радио, надеясь услышать, что подозреваемые в убийстве Харли и Белл Фитч уже допрашиваются, или что произведен арест и предъявлено обвинение, или что убийца сдался, или что он совершил самоубийство, оставив признание предсмертной записки. Но ничего подобного не происходило. Сообщалось только, что полиция ведет расследование. Еще прозвучало объявление, что похороны состоятся в пятницу и что по желанию семьи они будут камерными. Квиллер знал, что подобное решение разочарует большинство местных граждан. Хождение на похороны и наблюдение за траурными процессиями в Пикоксе было излюбленным занятием. Далее говорила, что Маргарет Фич, мать убитого, стала жертвой тяжелого инсульта и в критическом состоянии доставлена в больницу Пикокса. Все это только еще больше подогревало желание Квиллера узнать в точности, что же происходит. И он отправился в полицейский участок поговорить с Броуди. Шел он не так бодро, как обычно. Сказывалась бессонная ночь. Со дня происшествия в Весхамаки они еще не виделись друг с другом, и Квиллер надеялся, что Броуди поделится с ним несколькими фактами вне протокола. «Плохо дело, Броуди», — произнес Квиллер, войдя в кабинет. «Плохо дело», — эхом повторил шеф полиции, не поднимая глаз от бумаг, над которыми работал. «Подозреваемые есть? Не мне об этом говорить, это не мое дело». «Полагаю, весь мидлхамок — поле деятельности шерифа?» Броуди кивнул. «И полиция штата помогает. Без протокола, Броуди. Ты подозреваешь панков из Чипмунка?» Начальник полиции посмотрел Квиллеру прямо в глаза и холодно сказал «без комментариев». Этот ответ был удивителен в устах обычно разговорчивого юриста, но Киллер понял, что понапрасну тратит время. «Ты там полегше?» – посоветовал он на прощание. Его следующая остановка была в офисе всякой всячины. В общей комнате газеты всегда можно услышать какую-либо информацию, правдивую или ложную. Однако он обнаружил, что Джуниор Гудвинтер взял выходной, поскольку сначала начала проекта трудился по 7 дней в неделю, а Роджер Мак где-то рыскал, собирая материал о диких индюках. Арчи Райкер сидел один, работая за своим письменным столом, но никаких слухов до него еще не дошло, и он не смог ответить ни на один вопрос. «Мне хотелось бы раскопать прошлое, был фич сказал Квиллер. «Мой дорогой Одел говорит, что Харли женился не на той женщине». «Ах ты, пес!» — взорвался Райкер, нетерпеливо отодвигаясь от стола. «Ты только тогда живешь полной жизнью, когда вынюхиваешь то, что тебя абсолютно не касается». Удивленный извительным замечанием друга, Квиллер подразнил его. «Что тебя терзает, Арчи? Неужели Аманда отказалась выйти за тебя замуж?» «Это тебя тоже не касается!» – ряпнул редактор. «Когда мы получим твою первую колонку?» «А когда ты хочешь?» «Завтра в полдень, до воскресного выпуска!» Это был совершенно невозможный срок, но он разогревал Квиллеру кровь, сосредотачивал внимание и задавал ход потоку идей. «Как насчет статьи об эксцентричном букинисте, который занимается своим делом бывшей кузницы?» «А как насчет фотографий? У тебя есть фотоаппарат?» «Не настолько хороший, чтобы снимать темные книги и темную кошку в темной лавке». «Ладно, займись им, а мы отправим туда нашего внештатного фотографа, если сможем его найти, и если он захочет найти свой фотоаппарат». Воспрянув духом, Квеллер покинул редакцию. Что касается позднего романа Райкера, тут он испытывал двоякое чувство. Оба они выросли в Чикаго, и ему было жаль, если б его друга постигло разочарование. С другой стороны, это означало бы, что Райкер остался бы открыт для холостяцких обедов в старой мельнице и мужских встреч в барах. В общей комнате он подобрал магнитофон и блокнот и резво сожигал к магазину Эддинтона Смита. Колокольчик на двери звякнул, и хозяин появился из мрака. «Ужасное дело», — сказал человечек голосом, который выдавал нескрываемое горе. «Есть какие-нибудь новости об убийстве?» В этот момент Квиллер впервые осознал, что вечная улыбка на лице букиниста скорее похожа на маску. «Полиция ведет расследование», — сказал он. «Это все, что мне известно. Возможно, вы слышали, что у миссис Фитч случился удар, она в критическом состоянии». Букинист грустно покачал головой. «Я знал всю семью. Просто не верится, что такое происходит на самом деле. Весь мир театр, а люди в нем актеры», — сказал кто-то. В темном углу послышалось тоненькое мяуканье, и в ореоле света появился Уинстон, размахивая своим пушистым хвостом и перепрыгивая со стола на стол, с медицинских справочников на биографии, с детективов на поваренные книги. Квеллер погладил пушистую дымчатую спинку. «Мне хотелось бы написать о вашем предприятии, это В своей рекламе вы упоминали о реставрации книг. А много ли наберется таких книг в подобном городишке?» «Немного». «Однако библиотека дает мне кое-что». «Мисс Дункан очень милая, она мне помогает. А сегодня утром одна дама из Содос-Сити принесла мне на реставрацию семейную библию. Она увидела мою рекламу». «И где же вы эту работу выполняете?» «Переплетная мастерская находится в задней части дома. Хотите посмотреть?» «Да. И еще мне хотелось бы включить магнитофон и задать вам несколько вопросов». Эдингтон проводил его в заднюю комнату, а Уинстон соскочил с книг и последовал за ними. «Вы когда-нибудь видели ручную переплетную мастерскую?» — с явной гордостью спросил букинист. Он потянул за свисающие с потолка шнуры, и флюоресцентные трубки осветили комнату, заполненную книжными прессами, резаками, точилом, рабочими верстаками, различной высоты табуретами, маленькой газовой плитой и необычными инструментами. Филлер включил магнитофон и начал описывать увиденное. Дойдя до маленькой плиты, он замешкался. — Это чтобы разогревать клей, — сказал Эдинтон придя на помощь. — И суп. Оба собеседника взгромоздились на табуреты, и Эдинтон вручил Квиллеру открытую книгу. Взгляните на 22-ю страницу. Японская прозрачная лента и капельки крахмального клейстера делают разрыв незаметным. И на самом деле 22-я страница выглядела безупречно. Когда Уинстон запрыгнул на верстак, за которым они сидели, Букинис сказал — Он всегда приходит переплетную, когда я работаю. Ему нравится запах клея и клейстера. Куко тоже нравится нюхать клей. А вы каким пользуетесь? Никакой синтетики. Я делаю свой клейстер из пшеничной муки или крахмала. Клей делают из шкур животных. Я покупаю его в плитках, а потом растапливаю. Вы знаете, что именно клей, который используется в переплетном деле, привлекает книжных червей? Когда Эддинтон говорил о своем ремесле, он вовсе не казался робким человечком, который держит нерентабельный книжный магазин и шепотом произносит свою роль в театральном клубе. Он говорил тихо, но с уверенностью и демонстрировал различные переплетные операции со знанием дела. «Как вышло, что вы заинтересовались книгами?» – спросил Квиллер. «Мой прапрадед» – коллекционировал книги. «Вы знаете городок под названием Причуда Смита? Он основал его в 1856 году». Его шахта дважды прогорала, но на третий раз он напал на золотую жилу. — А что же случилось с состоянием вашего прапрадеда? — спросил Квиллер, отглядывая комнату. — В дальнем углу стояли неудобная на вид койка, складной карточный стол с одиноким тоже складным стулом и маленький умывальник с зеркалом. Была еще там полка с тарелками и консервами. — К сожалению, должен сказать, что следующее поколение растратило наследство на прекрасных дам, — сказал Эдинтон, заливаясь нездоровым багрявым румянцем. Мой отец был вынужден зарабатывать себе на хлеб, продавая книги. Какого рода книги? Классики, словари, энциклопедии, книги по этикету. Вот такого рода вещи. Необразованные люди хотели поднять свой культурный уровень, а мой отец выступал в роли миссионера, убеждая их читать и вести более правильный образ жизни. Он никогда много не зарабатывал, но был честен и уважаем. Кто-то сказал, добродетели богатство редко уживаются в одном человеке. А каким образом вы сами начали заниматься реслом, ремеслом букиниста? Умер один старик, а его книги выбросили на свалку. Я их увидел в тачке и увез. Мне было тогда всего 14 лет. Теперь я покупаю книги в поместьях. Иногда в пачке попадается одна книга, которая чего-то стоит. Как-то в ящике со старыми учебниками и книгами по этикету мне посчастливилось найти первое издание Марка Твена. А однажды я нашел книгу с дарственной надписью, Сделаны Лонгфелло Готтерну. В своей рекламе вы упоминаете, как одну из выполняемых услуг – уход за книжными собраниями. Что это значит? Ну, если у клиента хорошая частная библиотека, я прихожу и убираю пыль, обрабатываю кожаные переплеты и смотрю, чтобы не завелась плесень или книжные черви. Большинство людей даже не знают, как надо ставить книги на полки. Если они не стоят слишком свободно, они зевают, а если слишком тесно, они не дышат. В этих краях много хороших частных библиотек? Не так много, как раньше. Люди их наследуют и продают, чтобы купить яхты или дать детям образование в колледже. А вы могли бы назвать некоторых из ваших клиентов? О, нет. Это было бы неэтично. Но я могу сказать, что когда старая леди была жива, я ухаживал за библиотекой Клингеншойнов. А как насчет усадьбы фичи? Это не для записи, не волнуйтесь. Виллер выключил магнитофон. Я слышал, что у них есть редкие книги. Почти шепотом Букини сказал. Коллекция Сайруса Фитча теперь миллионы стоит. Если они продадут свои книги на аукционе, эта новость облетит весь свет. Вы полагаете, что преступники, убившие молодую пару, охотились за редкими книгами? Нет, я так не думаю. Не в этих краях. если только Если только что? О, ничего, просто глупая мысль. Эддингтон смутился. «Здесь есть профессиональные книжные воры, вроде тех, что в искусстве специализируются на кражах картин старых мастеров, которые могли бы приехать сюда из центра? Я об этом никогда не думал. Нужно будет проверить книги по списку, но сначала следует посоветоваться с юристом». Квиллер спросил. «А как давно вы посещаете фичи «Почти 25 лет». А когда мистер и миссис Фич выехали, они попросили меня продолжать заботиться о библиотеке. «Значит, вы знали жену Харли. Какой она была?» Эдинтон колебался. «У нее была хорошенькая личика, очень хорошенькая, личика маленькой девочки. Я не хочу сказать ничего плохого, но она, бывало, произносила некоторые слова, которые я не мог бы повторить даже в присутствии моего кота Уинстона. А где она воспитывалась?» — Ее девичья фамилия Уркл. Она из Чипмунка. Конечно, я знал ее еще до того, как Харли на ней женился. Она была одной из горничных, миссис фич Квиллер вспомнил замечание мистера Оделла. Он не на той кобылке женился. А у Эдингтона спросил. — Любопытно, зачем Харли выбрал девушку такого происхождения? — Любовь из нас делает дураков. Кажется, это Текерей сказал, — заявил букинист. Квиллер встал. Это была очень поучительная встреча, эт Завтра фотограф придет сделать несколько снимков. Может, мне следует помыть витрину? Не перестарайтесь. На пути к выходу квиллерс остановился и спросил. «А когда вы, не случись эта трагедия, собирались навестить коллекцию фичи «Через вторник, но теперь я не знаю, что и делать. Мне придется поговорить с юристом. Я не хочу беспокоить мистера Фитчи». — Да, не хочу, но книги требуют ухода. — Я был бы благодарен вам, если бы вы взяли меня с собой, — сказал Квиллер. — Я мог бы кое-что узнать. — Мне следует спросить советую юриста, можно ли это сделать? — Нет, просто возьмите меня с собой, как помощника. Я хорошо вытираю пыль. По дороге домой Квиллер дивился знанием скромного маленького самоучки, его всепоглощающей страсти книгам и его убогому жилищу. Он вспомнил узенькую койку, несчастный стол и стул, полку над раковиной. На ней стояли чашка и тарелка, выщербленные блюдце, полпачки консервированного супа, банка сардин. А рядом лежали бритва, расческа и пистолет. Вернувшись домой, он даже не дойдя до верхней ступенек, знал, что на автоответчике его ждет сообщение. Коко бешено носился взад и вперед. Это говорило о том, что в его отсутствии звонил телефон. Сообщение было от Франчески. Она забежит в 5. У нее есть потрясающие образцы обоев для его спальни. И еще есть свежие новости.